Но как не привыкла она отгадывать мысли старого корсиканца по причудливым переменам в его лице, на нем сейчас так резко сменялись выражения угрозы и скорби, что жена ничего не сумела прочесть в этой непостижимой душе. Поддался ли Бартоломео власти воспоминаний, пробужденных в нем креслом дочери? Был ли он задет тем, что это кресло служило чужому человеку впервые после ухода Женевры? А может быть, пробил для него час умиротворения, столь долгожданный час? С каждой из этих мыслей сердце Элизы Пембо стучало все сильнее, и между тем лицо ее мужа на миг приняло такое ужасное выражение, что она испугалась своей смелости. Как могла она пойти на эту детскую хитрость, чтобы напомнить о Женевре В эту минуту зимний ветер с неистовой силой швырнул целую тучу снега в решетчатый ставень, и старики услышали легкий шорох снежных хлопьев на стекле. Мать Женевры опустила голову, чтобы скрыть от мужа слезы. Вдруг из груди его вырвался вздох. Взглянув на него, жена поняла, что он сломлен, и второй раз за три года посмела заговорить о дочери. Что, если Женевре сейчас холодно? Тихо сказала она, точно жалуясь. Пембо задрожал. Может быть, она голодна. Продолжала Элиза Пембо. Корсиканец смахнул слезу. И у нее ребенок. И у нее пропало молоко. Она не может его кормить. В отчаянии договорила мать. Так позже приходит. «Пусть она придет!» — вскричал Пембо. «О, дитя мое милое, ты победила меня!» Встав с места, мать, казалось, готова была бежать за дочерью. В эту минуту дверь с грохотом распахнулась, и перед ними предстал человек, лицо которого уже утратило все человеческое. Умерла. Нашим семьям суждено было истребить друг друга. Вот все, что не осталось, — сказал он, глядя на стол длинные черные косы, джиневры. Оба старика содрогнулись, как если бы их поразила молния, и в тот же миг Луиджи не стало перед ними. Он сберег нам пулю. Умер. Медленно произнес Бартоломео, глядя на тело, лежавшее у его ног. Париж. Январь 1830 года.